Глава 19. Передовые отряды донесли Вишневичу, что артанская орда уже близко, сосредотачивается для удара, но удалось отыскать удобное место и для куявского войска. Широкие клинии леса закроют фланги, за спиной куявов окажется река, что не позволит легкой коннице этих дикарей быстро зайти со спины. Вишневич выехал вперед, осмотрел, одобрил. Войско подтягивалось еще сутки, но когда пыль заклубилась за громадной, нестройной ордой варваров, войска уже заняли позиции и были готовы встретить дерзких. Орта не решились напасть сходу, что совсем не похоже на этих дикарей, ничего не понимающих ни в стратегии, ни в тактике. Вишневич поднялся на небольшой холм. С ним десяток полководцев и сотни охраны наблюдал с холодным презрением. Один из его полководцев, Шалам, подозвал молодого начальника охраны, шепнул, тот радостно засмеялся, вскочил на коня. Его унесло, словно сухой лист, подхваченный ветром. «Куда ты его?» — спросил Вишневич с подозрением. «Шалам, ты рискуешь?» «Пусть посмотрит, объяснил Шалам, пока еще никому не удалось выбить его из седла. «Посмотрит или ввяжется в двобой?» Посмотрит, насколько прославленные Артани хороши на самом деле. Надар, сын Шалама, один из лучших двобойцев Куявии, поскакал прямо к стану Артан. Дозорные всполошились. Он проскакал перед ними, быстрый и сверкающий. Захохотал. Они успели увидеть только, как огромный конь развернулся на скаку и понес всадника обратно к войску. «У них добротное воинство», — доложил он отцу. Вишневич внимательно слушал тоже. Хорошее вооружение. Для артан. Но с нашим не сравнить. Хоть мы и не любим воевать, но толк в оружии знаем. Можно напасть сразу, пока не успели окопаться». «Артани не окапываются», — объяснил Шалам. «Они полагают, что крепость не в стенах и защитных валах, а в собственной доблести». «Правильно считают», — крикнул Надар. «Так нападем? Или хотя бы я покажу свою удаль и мощь в поединке?» Шалам не успел ответить, вмешался Вишневич. Первый поединок — лицо всей армии. Опасно, если вдруг рухнешь с седла. Все упадут духом, мол, плохое предзнаменование. Лучше для поединка выставить неизвестного бойца. У нас немало молодых богатырей, которые еще не стяжали славы. Такой вылетит из седла, позор не падет на нас. А если такой с витязем, уже известным отвагой и крепостью рук? Шаламу не понравились такие речи, сказал заносчиво. Княже, достойная ли речь о моем сыне, твоем троюродном племяннике? Надар, надевай свои лучшие доспехи. Покажи этим дикарям, что быть в составе войск Куявии вовсе не значит быть трусами и слабыми. Надар понесся как стрела. Из лагеря Артан за ним наблюдали с тревогой. Садник огромен, он под ним как гора, но лицо молодое, бесстрашное. Такой всегда неутомимый яростен в бою, стараясь выказать себя перед своими в самом лучшем виде. «Кто выйдет на поединок со мной?» — прокричал он. «Я Надар, сын великого Шалама, вызываю любого из вас на бой любым оружием!» Он поднял коня на дыбы. Тот заржал. Передние копыта помесили в воздух. Устрашенные арта они молча оценили огромные, как тарелки копыта жеребца. Толстые ноги, обвитые такими же толстыми жилами. Чецин в бессилии огляделся по сторонам. Придон с основным войском сместился влево. Аснарт ведет сейчас десятитысячный отряд по берегу реки, охватывая Вишневича с фланга. Это в десяти верстах справа, уже не догнать. С ним Волин, Ральсвик, Меклен и другие сильнейшие богатыри. Кто чувствует в себе достаточно сил?» — спросил он в полголоса. «Кто сможет?» Он прошел лагерь с конца в конец, но никто не откликнулся. Анадар красиво горцевал между двумя войсками, швырял в воздух огромную булаву, ловил на полном скаку, бросал на землю, а потом, разогнав коня, на полном голубе подхватывал ее, молниеносно свесившись с седла. Из глубины раздался спокойный голос. «Я!» Раздвинув воинов, словно стебли травы, вышел грузный седой герц, постаревший в боях, погрузневший, но все еще могучий, как десять быков, неустрашимый. Щетсон вспыхнул, кулаки стиснулись сами. Он чувствовал, как на глаза от досады навернулись слезы. Доблестный Герц!» — сказал он, наконец, вежливо. «Последние десяток, а то и два десятка лет тебя знают как мудрейшего походного вождя. Ты всегда знаешь, как построить войско, как ударить, как победить меньшим числом. И хотя ты с упорством молодого дурня все еще бьешься в первых рядах, Но не тебе состязаться с молодым львом, что только-только вошел в полную силу. В нем все кипит, посмотри, он бросает булаву, стараясь достать ею солнце. Воины забормотали, заговорили, поддерживая Щецина. Герц покачал головой. Никто не минует смерти, как никто из нас не миновал рождения. Но если с рождением уже ничего не сделать, то из всех смертей можно выбрать. Разве кто-то смог живым попасть в небесный дворец за пиршественный стол? Я знаю, когда-то придет и мой смертный час. Одни умирают в постели, окруженные лекарями, другие красиво в седле на горячем коне, на виду у всех. Если такое случится со мной, ваши сердца загорятся отвагой и мщением. Так что я все делаю верно, друзья мои». Он обнял Щецина. Тот стиснул старого богатыря. «У того тело сильное и горячее». Но года нарастили поверх мускулов слой жира, из-за чего тот кажется теперь рыхлым. Воины ударили рукоятями мечей в щиты, прощаясь со своим вождем. Герц взобрался на коня, тот даже качнулся под тяжестью. Воины расступились, Герц помчался тяжелой рысью. Надар радостно заорал, пришпорил коня. Герц услышал яростный и вместе с тем веселый вскрик. — Боги куяви, вам приношу я в жертву голову этого человека! Они сшиблись с грохотом столкнувшихся гор. Они присели на крупы. Пыль поднялась желтым облаком. Воины с обеих сторон не видели, кто победил. Потом из пыльного облака послышались частые удары железа по железу. Пыль осела. Стало видно, что бойцы неутомимо наносят друг другу сильные удары топорами. Щиты обоих покрылись трещинами. Начали отлетать куски. У герца сбило шлем. Ветер растрепал седые волосы, у надара кровь на плече. Железные пластины топорщатся, как гребень на спине большой рыбы. Они трижды расходились, переводили дух и продолжали бой. Обломки щитов брошены на земь. Воины с обеих сторон кричали в возбуждении, ибо только сейчас бой стал страшен неумолимостью. Один единственный удачный удар решит всю схватку. Ветер бросил седые пряды волос. Герцу в лицо. Он поднял руку, поспешно убирая волосы с глаз. В этот момент Надар, улучив момент, нанес сильный удар в бедро старого богатыря. Острое лезвие пробило кожаные брюки и глубоко вонзилось в ногу. Надар выдернул лезвие и поспешно отпрянул, избегая удара. На лезвие была кровь до самой рукояти, а из широкой раны сильной струей брызнула кровь. Герц опустил глаза на рану. Надар жадно ловил воздух ртом, не мог вымолвить ни слова. Его ослабевшие руки едва держали повод коня. Герц повернул жеребца и пустил во весь опор к своему войску. Горячая кровь широкой струе текла по такому же красному боку коня. Никто ее не видел, но по истоптанной копытами земле тоже стелился красный след. Конь вломился в ряды, Герц свалился на руки взволнованных сородичей. Надар радостно вопя, галопом промчался к своему войску. Вишневич тут же велел подать ларец с драгоценностями. Надар склонил голову, а Вишневич надел ему на шею золотую цепь с драгоценным камнем, оправленным в золото. Ты показал дикарям, сказал он довольно, что среди куявов богатырей ничуть не меньше. И отваги, добавил Шалам гордо. Спасибо, ответил Надар. Спасибо. Отдохни, посоветовал Вишневич. Теперь наше войско воспрянет духом. Ты показал, что страшных артан бить можно». Со стороны поля между войсками донесся яростный многоголосый крик. Земля загремела, застонала под тяжестью. «Дикари не выдержали!» — скрикнул Надар. «Оставайся здесь!» — велел Вишневич. «Теперь мы истребим всех!» В артанском стане раздался могучий крик. Страшно взревел волик, присланный от придона с сообщением. Младший брат Герца, такой же огромный, с седыми волосами на плечах. Он и был моложе всего на год, но старшего чтил и уважал. Почти не разлучался и сейчас спешил обратно, чтобы стоять рядом с братом. Воины с сочувствием смотрели на его страшное лицо, что мучительно кривилось, на заблестевшие влагой глаза. Волик снова вскричал рванул на себе волосы. В кулаках остались вырванные пряди седых волос. «Брат, ты же у меня один!» У всех есть братья, сестры, родители. Но у нас же никого не было, кроме друг друга. К нему страшились подходить. Великан был страшен в горе. Затем он вскочил, огляделся. «Коня!» От громового крика дрогнула земля. Оруженосец поспешно подбежал с конем в поводу. Волик ухватил топор, лицо налилось кровью, потом краска разом покинула, стал смертельно бледным как бывает только человек в минуту ослепляющей ярости. Едва он вскочил на коня, Щецин сказал мрачно темникам «Всем в атаку! За ним!» Куявское войско напоминало огромного стального ежа, что прижался к земле, ощетинился тысячами длинных игл. Артани неслись широкой лавой, без всякого строя, все на легких, незащищенных доспехами конях, все с обнаженными торсами. Щецин скакал вместе с ними. Кричал, срывая голос. Его сыновья на скаку стреляли из луков. Их жуткие стрелы прошибали куявские щиты, доспехи и высовывали жало между лопаток. На место павших заученно вставали другие, а таких стрелков у на всего двое. Сделать безумную атаку успешной не могут. Он орал и скрипел зубами. Молодые удальцы обогнали на быстрых молодых конях разъяренного волика, ударились о железную стену. Воздух потрясло дикое ржание коней, крики раненых, лязг железа о железо. Через мгновение перед куявским войском образовался вал из бешено бьющихся вагоний и тел. Длинные копья с уже окровавленными наконечниками втягивались, изготовясь для нового прицельного удара. «Герц!» — разнесся над полем страшный крик. «Герц!» Волик несся, как ураган. Его конь такой же огромный, Подстать стать стареющему богатырю, могучим прыжком перемахнул через трупы и вломился в железную стену из копий, щитов, железных и бронзовых доспехов. Щетсон несся далеко сзади. Он вскинул топор и прокричал, срывая голос. «За ним! За ним!» По полю прогремело. «За Воликом!» Щетсон с диким криком, нагнетая в себе ярость, направил коня в щель, где Волик все еще дрался. Размахивал огромным топором и рубил направо и налево. В его могучее тело вонзились со всех сторон копья. Но он рубил древки и доставал острием топора держателей копий. Кровь текла по его телу широкими струями, но могучий голос гремел победно. Топор блестал, и когда Щецин ворвался следом и начал рубить направо и налево, а за ним в брешь вломились артанские силачи, Волик улыбнулся побелевшими губами. «Не зря!» «Да примут тебя с честью!» — крикнул Щецин. Он бешено рубился топором, принимал на щит бешеные удары. «Иду за братом!» От страшного удара по голове у Щецина потемнело в глазах. Онемевшие пальцы выпустили щит. Как из другого мира донесся крик у сына, звуки стали глухими, а когда сознание вернулось, он был уже у самого артанского лагеря, все еще в седле, но его поддерживал обеспокоенный крок. Все в порядке. Прохрипел Щетцин. — Что на поле? — Идет бой, — сказал Крок торопливо. — Ух, хорошо, что ты цел. Волик погиб, но мы раскололи войско. А потом еще и еще. Щетцин приложил ладонь козырьком к колбу. Все поле затянуло, как туманом, желтой пылью. То и дело вырывались кони с опустевшими седлами. Выносили всадников с залитыми кровью лицами. Небо стало желтым, солнце светило тусклым пятном но в пыльном облаке часто и страшно блистали металлические искры. Оттуда несся неумолчный ляск, грохот, доносилось ржание коней. В лагерь иногда возвращались покрытые пылью и кровью воины, хватали взамен расколотых топоров или копий целые и снова устремлялись в это пыльное облако. «Что слышно от Придона?» «Сейчас ударит слева», — ответил Крок. Его передовые отряды уже подошли. «Вот-вот ударит Аснард, он закрывает дорогу к отступлению. Нам нужно продержаться!» Щецин выкрикнул зло. «Что значит продержаться? Мы должны их разгромить! Если понадобится, то и сами!» Он подхватил с земли чей-то топор, рукоять в засохшей крови. Коня ощутил страстное желание всадника и ринулся в сторону побоища. Крок вскрикнул с осуждением и одновременно с восторгом. «Не всякий может похвалиться таким отцом!» Пришпорил коня и помчался следом. Облако надвигалось, все громче стучали топоры, звенело железо, кричали воины. Здесь, в пыли вместо солнца, по небу плыл размытый тусклый диск. Намного ярче блистали мечи, топоры, а череп трещал от крика, грохота, лязга и страшных хрипов. Со всех сторон выныривали покрытые пылью лица, похожие на звериные морды. Споря с блеском топоров, блестят зубы и белки глаз. «Артания!» — заорал Щецин яростно и врубился в те ряды, где тела тускло блистали металлом. Придон несся на горячем коне в первом отряде. Он и ворвался сразу же в куявское войско, едва завидел стройные ряды людей, закованных в железо с головы до ног. Куявы не успели ни развернуться, ни даже опомниться, как он уже рубил, опрокидывал, повергал. Топор в его руке рассекал любые доспехи, как будто те из сочных листьев. За ним врубилась его сотня, гордая тем, что напала на целое войско. Когда еще подойдут остальные? Можно будет рассказывать дома. А все будут ахать. Сто против пяти тысяч. Придон рубил во все стороны. Перед ним расступались в страхе, как перед богом войны. Даже потеряв неуязвимость, он оставался героем, чья мощь равна сотне рядовых воинов. На него набрасывались со всех сторон. Но он разбрасывал уже не воинов, а разрубленные тела. За ним двигались его отборные богатыри. Их может остановить только собственная усталость, а не жалкие куявы. Ослабить богатырские замахи может только свинцовая тяжесть в руках, жар в черепе и из груди сердце. Рядом взмахивали топорами, стараясь опередить Ральсик и Миклен. Их отряды остались далеко позади. Оба старались закрыть Придона собой, принять удары на себя. Но Придон проламывал оборону в первым. А они вынужденно шли следом, расширяя щель. Везде, где прошел притон, лежали горы трупов. И везде, где дрались его богатыри, поле оставалось покрытым мертвыми телами. Битва разъединила их, сошлись уже к вечеру. Дрались без устали, пока солнце не зашло, а на смену не поднялась луна. Поле уже помертвело, везде горы трупов. по раскисшей от горячей крови земле скользят копыта, красные ручьи бегут в низине, а там сливаются в реки. Но и тогда они дрались на измученных конях. Дыхание их вырывалось жарко, с хрипами. Где-то к полуночи Вишневич ощутил, что уступает артанам. А их войска все текли в ночи, словно черное половодье. Сменяли усталых бойцов. Явы же, которым не было смены, медленно отступали. Наконец, небо настолько потемнело от пыли, что бойцы перестали даже различать кончик своего топора или меча. И битва постепенно затихла. Он отпустил усталых телохранителей, вернулся в шатер и велел позвать сыновей. Их у него было трое, но младший остался дома. Слишком мал, а двое дрались наравне с рядовыми воинами. «Серома», — сказал он, — «и ты, Клёст, сегодня же ночью уйдете из лагеря». Серома кивнул молча. Он всегда все выполнял беспрекословно. А Клёст спросил настороженно, — «Куда? Зачем?» «В нашу крепость», — ответил Вишневич тяжелым голосом. «Уйдете так, чтобы никто не узнал. Я не хочу всяких слухов. Да-да, я забочусь о своем войске, но кровь моих детей мне дороже. Крепости тоже не оставайтесь. Вы видели артанскую мощь». «Отец?» — спросил Клёс с шепотом. «Что ты задумал?» «Возьмете, брата, всю семью», — продолжал Вишневич. «И сразу же спешите в Куябу. Ее артаном не взять, а здесь они захватят все». Постарайтесь ничего с собой не брать. Вартан быстрые кони, а если у вас окажется что-то ценное, эти дикари издали чуют добычу. Клёст неверящими глазами смотрел на отца, всегда железного, невозмутимого, а сейчас раздавленного, с паникшими плечами. «Хорошо, отец», — сказал Серома. А Клёст спросил угнетенно: «Почему ничего не говоришь о себе?» «Я остаюсь, дети мои», — объяснил Вишневич. «Что делать? Это моя земля, мои люди, мое войско. Я должен разделить с ними его судьбу. Вы отомстите за меня, знаю». «Отец!» «Вы не должны горевать», — сказал он твердо, «когда услышите, что ваш отец пал в бою». «Отец!» — повторил Клёст. Глаза его влажно заблестели. Он бросился к отцу, обнял, прижал к груди. «Отец, как ты можешь?» «Могу», — ответил он с нажимом. «Как будто не сложи я голову, завтра остался бы бессмертным». «Нет». Просто испустил бы дух на роскошном ложе. Какая разница?» Лест почти выкрикнул. «Есть разница!» «Ты говоришь, как женщина!» Упрекнул Вишневич мягко. «Да, в этом я понимаю, Артан. Почему у нас в Куяве и полагают, что в постели умереть хорошо?» «Не понимаю. Мужчины стремятся жить красиво. И умирать тоже должны красиво. Вы можете гордиться отцом». Они обняли его по очереди, заплакали и ушли. Он тоже чувствовал, что по щекам бегут струйки кипящей смолы, которую обрушивают на головы врага жители осажденных крепостей. Вишневич после ухода сыновей долго сидел в угрюмом молчании в шатре. Стражем сказал, что будет думать над планом завтрашней битвы. Пусть никто не беспокоит зря. На самом деле просто отдыхал, откинувшись на спинку кресла и закрыв глаза. Какой план? Все и так ясно. С утра Артаня ударится еще большей яростью. Только бы войско устояло, не оборанилось бесполезным бегством. Правда, можно оставить руководство на кого-то из военачальников есть несколько очень толковых, а самому с сотней верных людей постараться выбраться еще до начала битвы. Пусть войско гибнет. В Куяве и народу много, всегда можно набрать еще были бы деньги, а деньги есть. И в Куябе, и в разбросанных по стране владения. Вот сейчас позвать бы личную охрану, велеть седлать коней. И все-таки. Что-то мешает, не позволяет. То ли слишком далеко и долго жил вне дворца и общекуявских ценностей, пересмотрел взгляды, стал ощущать себя не пупом земли, для спасения которого все средства хороши, то ли набрался артанскости. Ведь каждый из этих дикарей прежде всего чувствует себя частицей артаний, а уж потом отдельным человеком. Но не поворачивается язык кликнуть стражу, велеть седлать коней. Раньше бы сделал, но вот сейчас когда стал умнее и мудрее. Казалось бы, намного ценнее для себя, общества и всей куявии. А нет, как раз теперь он и останется. Бесславно и бесполезно сложит голову под артанскими топорами. За стенами шатра послышался конский топот. Захрапел конь, донеслись приглушенные крики. Заспорили, зазвенела уздечка. Вишневич услышал приближающиеся шаги. Он открыл глаза и склонился над картой, что занимало половину стола. Олок отлетел в сторону. Ворвался взволнованный молодой сотник. На щеке пламенеет кровавая полоска. За сотником вошли и остановились у входа имшан и Вы начальники. Сотник выкрикнул торопливо. «Княже! Артане послали большой отряд на перехват нашего обоза!» Наступила мертвая тишина. Первым шевельнулся и выругался ряска. «Проклятие! А еще говорят, что Артани само благородство!» «Да!» — буркнул имшан. «Напасть на обоз, где наши жены и дети, само благородство. Что делать будем, княже? Вишневич сказал раздраженно. «Не знаю. У нас слишком мало сил, чтобы отправить людей на защиту обоза». Рязко смотрел из-под лобья. В нехорошей тишине сказал раздельно. «Я понимаю, что завтра нас ожидает нелегкий день. Останется ли кто-то из нас в живых? Но наши дети, жены, родители, они должны благополучно добраться до Куябы. «Княже, прошу тебя, дай мне людей, я догоню обоз и сумею его защитить. Думаю, тысячи мне хватит». Вишневич покачал головой. «Каждый человек на счету. Если мы выстоим, то мы сами спасем обоз. Если нет, то... К тому же, не просто разграбят обоз. Но женщины и детей не тронут. Я доберутся до куябы. А все разграбленное, это все восстановить можно». «Княже!» Вишневич хлопнул ладонью по столу. «Я сказал нет». «Идите! Скоро утро, будьте готовы к последней нашей битве!» Рязко потемнел. В обозе жена и трое малых детей. Не молодые уже отец и мать, престарелая бабушка. Но спорить не решился, поклонился и отступил за полок. Следом вышли им шаны сотни, глаза отводили, брови сдвинуты, а кулаки стиснуты так, что побелели костяшки.